Глава седьмая. Как герцог Анжуйский узнал, что Диана де Меридор жива. Наступил конец апреля. Большой Шартрский дворец был завешен белыми драпировками, а на колоннах гирлянды из листьев заменяли цветы, которых в то время года еще не было. Король, прошедший босыми ногами от городских ворот, стоял против алтаря, оглядываясь по временам все ли придворные и друзья его следовали за ним. Но одни, которым не нравилась жесткая мостовая, надели башмаки. Другие, усталые или проголодавшиеся, отдыхали или ели в гостиницах, куда пробрались тайком, и только весьма немногие имели мужество стоять голыми ногами на сырой плите, покрывавшей пол в церкви. Религиозная церемония была проведена с целью вымолить наследника французскому престолу. Разные священные вещи были вынуты из золотых ящиков, в которых они хранились. Посреди всеобщего молчания Генрих III услышал вдруг странный шум, походивший на заглушаемый смех, и оглянулся, чтобы посмотреть, не возратился в ли Шико. Только один гасконец, которому все сходило с рук, мог дерзнуть засмеяться в подобную минуту. Однако смеялся не Шико. Его тут не было, и это очень огорчало короля, не видавшего его с тех пор, как тот выскочил из экипажа на дороге в Фонтенбло. К церкви подъехал всадник на лошади, покрытой пеной. Несмотря на то, что сапоги и платье его были забрызганы грязью, он пробрался между босыми придворными, одетыми в длинные вретища. Заметив, что король оглянулся, незнакомец остановился почтительно, потому что был человек придворный. Это легко было узнать по движениям и дорогой красивой одежде его. Генрих, недовольный шумом, произведённым запоздалым придворным и дерзостью, с которой он являлся в церковь в светском, н е с о о т в е т с т в у ю щ е м торжественности обряда костюме, бросил на него взгляд, исполненный упрёка и досады. Вновь прибывший притворился, будто не заметил взгляда короля. И сделав несколько шагов к большому соблазну присутствующих, потому что сапоги его по тогдашней моде были со скрипом, преклонил колени возле бархатного кресла герцога Анжуйского, погруженного в глубокие размышления и не обращавшего внимания на происходящее вокруг него. Приближение нового лица заставило его поднять голову. Он скоро оглянулся и произнес полголоса: «Бюси, с здравствуйте, ваше высочество». Отвечал молодой дворянин таким голосом, как будто бы только накануне расстался с герцогом и как будто ничего важного не произошло с тех пор, как он не видал его. Ты, кажется, с ума сошел? От чего же, ваше высочество? Как же ты мог внезапно и неожиданно оставить меня? Пропадал бог весь т где и вдруг очутился в Шартре во время торжественной церемонии в таком виде? Ваше высочество, сказал Бисси, мне немедленно нужно переговорить с вами. Зачем же ты не приехал раньше? Вероятно, нельзя было. Ну что же ты делал в продолжении трех недель? Об этом-то я и хочу переговорить с вашим высочеством, при том немедленно. Увы, я вижу, что надо ждать, а это-то как раз и бесит меня. Тише, вот и конец. Потерпи, мы вместе отправимся ко мне. Непременно, ваше высочество. Король и королева с т а л и на колени под высоким балдахином и усердно молились. п р и д в о р н ы е желая угодить, подражали им. Затем король встал, поклонился сперва епископу, потом королеве и направился к выходу. Но наполовине дороги он остановился, заметив Бюсси. Граф, сказал он, кажется, н а ш е п о к а я н и е вам не н р а в и т с я Потому что вы не можете отказаться от шелка и золота, когда сам король ваш одел на себя саржевое вретище. Ваше величество, отвечал Бюсис с достоинством, но слегка побледнев от упрека. Никто более меня не предан вашему величеству, никто, даже из тех, которые изранили себе ноги на жесткой мостовой. Но я только что в о р о т и л с я с далекой и утомительной дороги и только сегодня утром узнал о пребывании вашего величества в Шартре. Я проскакал двадцать два лье за пять часов, чтобы поспеть сюда вовремя. Вот почему я не успел переменить п л а т ь е и подвергся выговору, которого я верно не получил бы, если бы остался спокойно в Париже. Король остался, по-видимому, доволен этим ответом, но заметив, что некоторые из друзей его пожимали плечами, пока говорил Бюси, с он не хотел рассердить их, оказавшись несхождением д в о р я н и н у своего брата, и пошел далее, не говоря ни слова. Бюсси почтительно дал пройти королю. Как, сказал герцог, ты промолчал? Что же мне было еще говорить? Разве ты не видел, что Шомберг, к е л ю с и Мажерон пожимали плечами, когда ты говорил? Видел, ваше высочество, спокойно отвечал Бюсси. Что же? Зачем же я стану заводить ссору в церкви? А вот как, сказал герцог с изумлением. А я думал, что ты не видел или не хотел видеть. Бюсси пожал плечами и, выйдя вместе с герцогом из церкви, сказал ему: "Теперь к вам, ваше высочество. Прямо ко мне. Я вижу, что у тебя должны быть весьма важные новости. Весьма важные, о которых вы и не подозреваете." Герцог с изумлением посмотрел на Бюсси. "Я говорю правду", отвечал Бюсси. Тогда им не только поклониться королю, я сейчас же вернусь. Герцог пошел проститься с королем, который, будучи в самом приятном расположении духа, позволил брату воротиться в Париж, когда ему за благорассудится. Поспешно возвратившись к Бюсси, герцог поехал с ним вместе в дом, который был отведен принцу. Там они заперлись. Садись, сказал герцог, и рассказывай. Я думал, что ты убит. Верю, ваше высочество. И весь двор надел белое платье радуясь твоей смерти, но теперь не в этом дело. Ты расстался со мной, чтобы наблюдать за прелестной незнакомкой. Кто эта женщина и чего могу я ожидать от нее? Вы пожнете то, что посеяли, ваше высочество. Стыд и позор. Что? – спросил герцог более и з у м л е н н ы й словами, нежели непочтительностью б и с с и Вы слышали мои слова. Холодно возразил Бюсси. Следовательно, мне не нужно повторять их. Объяснитесь, граф. Предоставьте загадки и анаграммы шуту короля. Извольте, ваше высочество. Мне стоит только прибегнуть к вашим воспоминаниям. Но кто эта женщина? Я думал, что вы узнали ее. Так это она! – вскричал Герцог. Она, ваше высочество. Ты ее видел? Видел. Она говорила с тобой? Разумеется, молчат только покойники. Впрочем, вы, может быть, имели свои причины надеяться и полагать, что она умерла. Герцог побледнел. Жесткие слова того, который по общему правилу должен был стить ему, поразили его в самое сердце. Да, ваше высочество, продолжал Бюси. Хотя вы поставили молодую девушку дворянского происхождения в такое положение, что ей оставалось только одно спасение — в самоубийстве, она однако спаслась другим способом от позора. Но не радуйтесь еще, ваше высочество, сохранив жизнь, она подверглась несчастью, которое хуже самой смерти. Что же с ней случилось? — спросил герцог с невольным трепетом. Ваше высочество, один человек. Спас ее от позора. Этот человек спас ей жизнь, но он потребовал такую великую награду за услугу, оказанную несчастной девушке, что не стоило и спасать ее. Говори, говори, чтобы спастись от распростертых уже объятий герцога Анжуйского, любовницей которого она не хотела стать, девица де м и р и д о р должна была укрыться в объятиях человека, которого она презирает, ненавидит. Что ты говоришь? Я говорю, что Диана де Меридор стала графиней де Монсоро. При этих словах кровь так сильно бросилась в лицо Франсуа, что даже глаза его побагровели. Мордье! – вскричал он с яростью. Правду ли ты говоришь? С этим вопросом вы можете обращаться кому к угодно, только не к Бюси. Гордо отвечал молодой дворянин. Ты меня не понял, – сказал принц. Я не сомневаюсь в твоей честности, Бюси. с Я только изумляюсь, как дворянин из моей свиты, какой-то м а н с а р о дерзнул защитить женщину, которую я удостаивал своим вниманием. Отчего же нет? спросил Бюси. Так и ты сделал бы то же самое. Я сделал бы более. Я прямо предупредил бы ваше высочество, что вы поступаете неблагородно. Герцог грозно взглянул на б ю с с и но тот ч а с ж е успокоился и продолжал более х л а д н о к р о в н ы м тоном: "Послушай, любезный б ю с с и смешно было бы, если бы я стал извиняться. От чего же смешно? Когда дело касается чести, вы никто более, как дворянин. Потому-то я и прошу тебя быть с у д ь ё й между мной и графом Демонсоро. Меня? Да тебя." Я хочу, чтобы ты сказал мне откровенно, не поступил ли он со мною как изменник? С вами? Со мною, потому что он знал мои намерения. А намерения Вашего Высочества были заслужить любовь Дианы. Заслужить любовь ее. Да, но ни в коем случае не прибегать к насилию. Неужели таковы в самом деле были ваши намерения? – спросил Бюсси с иронической улыбкой. Конечно. И до последней минуты я не изменял своих намерений, хотя Мансаров всячески и самым убедительным образом уговаривал меня приступить прямо к цели. Неужели? Неужели этот человек в самом деле уговаривал вас обесчестить Диану? Честное слово? А, так это было только на словах. В том-то и дело, что не на словах только, а письменно. Хочешь, я покажу тебе одно из его писем? О, вскричал Бюсси, если бы это была правда, но нет, трудно верить. Погоди, ты сейчас убедишься. И герцог поспешно пошел к маленькому ящику, возле которого днем и ночью стоял на часах паш, и вынул из него записку, которую и вручил Бюсси. Читай, сказал он, если не хочешь верить моим словам. Бюсси взял записку, дрожащей рукой развернул ее и с волнением прочел. Ваше Высочество, прошу вас не беспокоиться, похищение удастся нам прекрасно, потому что молодая девушка отправляется сегодня на неделю к тёте, к живущей в людском замке. И я беру все на себя, а потому вам не о чем беспокоиться. Что же касается до отчаяния девушки, то оно скоро исчезнет, когда вы предстанете перед ней. И так я буду действовать, и сегодня вечером она будет в замке Божье. Вашего в ы с о ч е с т в а всепокорнейший слуга Бриан де Монсоро. Что ты теперь скажешь, милый Бюси? с – спросил принц, когда молодой дворянин во второй раз пробежал переданное ему письмо. Я скажу, что граф де Монсоро вам душевно предан. То есть, что он изменил мне? Ах да, я и забыл про последствия. Он обманул меня, изменник! Он уверил меня в смерти девушки! которую сам украл у вас. Правда, это злая шутка, но, продолжал Бюси с едкой иронией, надо простить любви, господина Демонсоро. А, ты думаешь? Протяжно произнес герцог созлобной улыбкой. Я ничего не думаю. Это ваше дело. А что бы ты сделал на моем месте? Но постой. Расскажи мне сперва, что он сделал. Он уверил отца молодой д е в у ш к и что вы ее похитили. Он вызвался быть ее защитником и приехал в замок Боже с письмом от барона де Меридора. Подплыл на лодке к окну той комнаты, в которой находилась пленница, и у в е з её. Потом, заключив её в известный вам дом, он до того с т р а щ а л её, что она решилась отдать ему свою руку. Мерзавец, какая гнусная низость! – вскричал возмущённый герцог. Он надеялся на покровительство вашего высочества, – сказал Бюси с обыкновенной своей смелостью. о б с с и ты увидишь, умею ли я мстить. Мстить? Полно т е е Вы этого не сделаете. От чего? Принцы не мстят, ваше высочество. Они наказывают. Вы объявите этому Монсоро, что он подлый изменник, и накажете его. Но каким образом? Возвратив счастье Диане де Меридор. Могу ли я это сделать? Можете, ваше высочество. Но как? г о в о р и же, возвратив ей свободу. Объяснись. Брак, в который она вступила, был вынужденным, следовательно, он недействителен. Ты прав. Прикажите расторгнуть этот брак, и вы поступите как благородный принц и достойный дворянин. Хм, с сомнением с произнес принц. Ты бесси, что-то очень горячо вступаешься за это дело. Я. Немало. Я забочусь только об одном, чтобы не сказали, что л у и д е Клермон, граф де Бюси, служит коварному принцу бесчестному человеку. Так ты увидишь. Но как расторгнуть брак? Очень просто, пускай действует отец ее. Барон де Меридор? Да. Но ведь он далеко в своем имении? Он здесь, ваше высочество, то есть в Париже. У тебя? Нет, у своей дочери. Поговорите с ним, ваше высочество. Обещайте ему свое покровительство. Пусть он увидит в вашем высочестве не врага, а защитника. Пусть тот, кто за несколько дней до того проклинал ваше имя, теперь благословит его. Он человек весьма сильный в своем краю, сказал герцог. Говорят, он имеет влияние на всю провинцию. Точно так. Но вы должны думать не об этом, а о том, что он отец, что дочь его несчастна. Когда же я могу увидеться с ним? Как только возвратитесь в Париж. Хорошо. Итак, я могу положиться на вас? Можешь. Честное слово дворянина. Честное слово принца. Когда же вы уедете отсюда? Сегодня вечером. Ты подождешь меня? Нет, я поскочу вперед. Ступай и будь готов. Я всегда готов к услугам Вашего Высочества. Где я увижусь с вами? На выходе у короля. Завтра в полдень. Я буду там. Прощайте. Не теряя ни минуты, Бюсси ускакал в Париж, чтобы поскорее утешить барона, которому обещал помочь, и Диану, которой возвращал жизнь.